Глава клана «Падающий лист» поставил локти на стол и сплел пальцы. Он внимательно смотрел на одетого в защитный костюм воина, пытаясь осмыслить услышанное. «Повтори», — приказал он, концентрируя все силы разума, не спавшего уже три ночи. «Мы обнаружили темного», — произнес он. «Старая ведьма Шок-Ток согласилась дать подсказку о том, где его искать». «Ведьма?» — вскинул брови Геулерон. — Ты очень опытный разведчик, но когда-нибудь тебе точно не поздоровится из-за твоего языка. — Но провидится! — поднял указательный палец. — Провидится, а не ведьма. — Но она же ведьма. — Да хоть дракон. — Пока она живет на наших землях, не причиняет неудобств и помогает нам, она провидится. Жестко прервал споры седовласый мужчина. — Конкретнее, где он, чем занят и что? — Мы обнаружили его на восточной границе. Если бы не подсказки шок-ток, мы бы пропустили, но, хорошенько проверив, мы нашли его. Разведчик протянул свиток. Он с легким шелестом развернулся, раскрывая данные, и глава клана погрузился в чтение. «Двенадцать тысяч саторцев. пробормотал он, пробегая глазами по тексту, — передая разолому, чтобы срочно собирал вестовых. «Необходимо отправить известие в крепость Армавир и в город Сатоп до того, как до них доберутся саторцы. Уже отправили, но поможет это мало. А открыл рот гиулерон и тут же закрыл. Перечитав еще раз абзац, он поднял глаза на разведчика. В каком смысле нежить? В прямом, кивнул тот. Маги смогли сфокусировать на нем глаз всевидящей богини Эльмин. «Асим, ты, конечно, не маг, и специальность не твоя, но это заклинание слишком сложное, и его нельзя сфокусировать на человеке», оторвал взгляд от бумаги седовласый мужчина. — Зато его можно сфокусировать на месте, — кивнул в ответ разведчик. — Мы охватили ущелье Брандона и прилегающие земли за ним. Наша темная находка натворила там немало бед. Геолерон улыбнулся хищной улыбкой. — Скольких он уничтожил? — Не так, чтобы много. Всего около пятисот воинов, но тут главное не трупы. — Хм, — скинул брови глава клана. — Вернее, трупы, но в другом смысле. Хм, он сумел перекрыть поставки продовольствия. — Усмехнулся Асим. Полностью под перехватывал караваны с продовольствием, оставляя застрявшую армию с носом и пустым желудком. «Он всегда действует не как все», — с улыбкой кивнул хозяин кабинета. «Все у него не как у людей». «Есть мысль, как поступить в этой ситуации», — прервал размышления разведчик. «Когда застава в ущелье падет, голодная армия Сатории двинется вглубь страны. Питаться они будут тем, что смогут найти. Может, нам стоит лишить их этого...» Хочешь выжить поля и перебить всю скотину на востоке? — До крепости Армавир, — кивнул разведчик. Темный уничтожил перевалочный лагерь сатурцев на входе в ущелье. Армия сидит без продовольствия. Чудо, что еще не случилось восстание. — Это временно, — покачал головой Гиулерон. Долго так продолжаться не может. Рано или поздно они подтянут своего темного пса, и маку от него просто не скрыться. На его месте я бы максимально быстро оттуда слинял. Вы считаете, поставки продовольствия восстановятся? Конечно, восстановятся, если уже не восстановились. Сморщился глава клана. Не держи саторсов за идиотов. Они тоже прекрасно понимают, что им грозит, если за заставы их встретят сожженные поля. Тогда отменить приказ нашим? Нет, мотнул головой он. Упрощать жизнь тоже не надо. Имея в виду, что эта кардинальная ситуация не изменит, а вот настроение в армии подпортит. Что делать с темным? Гевлерон вздохнул и умолк, прогоняя в голове варианты. За время раздумий успел отстучать два куплета из военного марша. — Ничего, — вздохнул глава клана. — Это не наша земля, это не наш фронт, а потери, которые мы понесем, выводя его из тылов сатурской армии, слишком велики. Нельзя рисковать отрядами тихих воинов и обходить чужую армию. — Но... знаю... — прервал хозяин кабинета и встал из-за стола. Да, Левитания вернулась в клан до тех пор, пока не найдется маг, но ей знать о том, что он вытворяет в тылу саторцев, не стоит. Что в этом такого? Он вполне неплохо справляется, и что сделает наша, наисильнейшая, как только узнает, где этот темный находится? Ну, она рванет к нему, плюмов на все и вся. Но тогда мы поступим так. Выживет, доберется до войск Совета Кланов, молодец, отрезал геулером прирекание. Сгинет, не видели, не знаем. Ты понял меня? Она же не полетит за ним в... Ты до сих пор не понял, что прозвище «Наисильнейшее» не имеет ничего общего с прозвищем «Наиумнейшее». Еще раз повторяю, ни слова левитания о темном. Да, мой повелитель, подчеркнуто официально произнес он и склонился в поклоне. Прекращай ерничать, вздохнул глава клана и подошел к окну. На подоконнике, растопырив листья в причудливом узоре, стояло растение с яркими оранжевыми побегами. «Левитания все еще упражняется в гибридологии?» – спросил он, погладив листья. «Представляешь, этот ее экземпляр периодически складывает листья в форме рун. Крайне интересный эффект. Она постоянно работает в садах клана, пожал плечами Осим. Я не интересовался, чем она занята». «Хорошо, кивнул хозяин кабинета». Хорошо, что она вернулась, тем более в такие времена. Бабах! Дверь в кабинет отлетела к стене с безумным грохотом, повиснув на единственной петле. Спустя мгновение в него влетело взлохмаченное левитание. — Как ты посмел? — прорычала она, сверля разъяренным взглядом отца. — Как ты посмел скрывать от меня? Юлерон ошарашенно перевел взгляд на разведчика. Тот ошарашенно покачал головой, показывая свою непричастность. Тогда глава клана опустил взгляд к цветку, который появился в его кабинете совсем недавно. «Ты... ты подслушивала!» Быстро сопоставив факты, произнес он. «Ты специально вывела это, чтобы я взял его в кабинет и подслушивала разговоры!» Я... растерялась Левитания на мгновение, но тут же, собрав волю в кулак, она рыкнула. «Я иду за ним!» «Худа? Не смей!» «Я иду за ним, и мне плевать, что ты решил!» Выпалила Левитания и стрелой выскочила из кабинета. «Стой!» — метнулся за ней Геулерон. «Левитания Сильера! Остановись, или я...» «Что? Еще раз меня из клана выгонишь?» — послышалось из коридора. Глава клана Падающий Лист закрыл рот и сжал кулаки, провожая взглядом удаляющуюся бестию. — Послала прародительница испытания на мою голову. — Остановить? — подал голос разведчик. — Останови, — кивнул в ответ отец беспринципной нахалки. — А если не получится, то... — Тогда возглавь, — вздохнул глава клана. — Не можешь остановить, тогда возглавь. Когда разведчик ушел, не забыв поклониться, глава клана устало вздохнул и обессиленно плюхнулся в кресло. Сначала у нас великие кланы льют кровь друг друга, словно на границе некому их убить. Так затем еще и соседи рвут земли, словно шакалы. Пробормотал он, доставая из стола небольшой флакончик с тонизирующим зельем. Черт бы побрал этих жадных ублюдков. Империя разваливается на части. Из тени легкой походкой вышла супруга главы клана. Она скользнула за спину мужа и аккуратно погладила его по шее, после чего принялась разминать плечи. Каких именно ублюдков? Великих кланов или наших соседей? И тех, и других, прелесть моя. Прикрывая глаза от удовольствия, произнес Гевлерон. И тех, и других.